Глава тридцать седьмая. Хаос в твоей голове, хаос вокруг тебя, мертвые повсюду. Десятки трупов только в окружавшем отель-парке, где Джейди Кунчай и ее муж сняли домик, чтобы провести в нем отпуск. Мертвые тела, плавающие в воде, выброшенные на пляж, лежащие в зданиях, Даже одно оказавшееся на дереве в 50 м от берега хаос во всех головах после всеобщего оцепенения. Примерно так муж Джейди Кунчай Дэниел Джонсон описывает произошедшее утром во второй день Рождества 2004 года. Опрос его состоялся в посольстве Швеции в Бангкоке 10 января 2005 года. Проводил его инспектор Стик Ларсон из государственной криминальной полиции. В протоколе он делает пометку от руки: "Джонсон на больничном, посттравматический шок, в отдельные моменты выглядит словно не в себе". Его мёртвую жену нашли на следующий день после цунами. Она лежала в разрушенном домике, сейчас представлявшем собой жалкое зрелище. Перекошенные стены, Сложившаяся крыша, выбитые двери и окна, тонны песка и воды внутри. Он нашёл свою супругу под кроватью, той самой, на которой она лежала, когда он покинул её, чтобы пойти и принести им завтрак. Кровать опрокинулась, придавила её к полу, она захлебнулась в воде, хлынувшей внутрь. На ней ночная рубашка его подарок, на шее нефритовое украшение, полученное ею от матери. Даниэль Джонсон с помощью персонала отеля перенес мертвую жену в их главное здание. Там почти сутки отсутствовало электричество, пока не подключили резервный дизель-генератор, и только тогда смогли запустить кондиционеры. Ее тело накрыли простыней и положили на пол в подвальном помещении вместе с десятком других. Снаружи 30-ти градусная жара. Они не могут долго лежать. Температура в подвале 20 градусов. но лучшего варианта нет, и Джей Ди находится там, вместе с другими мертвыми, найденными вокруг отеля. Через три дня после цунами, и это уже 29 декабря, ее тело перевозят в общеидентификационный центр, организованный в Пхукете. Туда прибывает находящаяся на грани отчаяния мать Джей Ди. Там не менее тысячи покойников, уже собранных вокруг Каулака, новые транспорты с ними прибывают постоянно. Мёртвые тела помещают в контейнеры или раскладывают рядами на земле. Солнце палит, и трупы за неимением лучшего пытаются охлаждать с помощью сухого льда. Неописуемая ситуация, и оба, муж и мать ДЖД, хотят забрать её оттуда как можно быстрее. Наконец, процесс идентификации закончен, полиция получила все необходимые им данные и выдаёт разрешение сделать это. Выбранное семьёй похоронное бюро 31 декабря забирает и привозит её в их автомобиле в Бангкок, до которого целых 800 км. Поздно вечером в тот же день, уже на следующий день, 1 января 2005 года семья может похоронить её, тело кремируют и пепел помещают в урну. А спустя неделю его развеивают на горе к северу от города, в том самом месте, куда семья обычно выезжала на природу. Когда ГД была ещё маленькой девочкой и даже не ходила в школу, в месте, которое она любила, поросшее лесом Высокогорье, откуда открывается вид на много десятков километров и где дует прохладный ветер с океана. Там отец обычно рассказывал ей обо всех зверюшках, живших в окрестном лесу и наблюдавших за ними, пока они сидели там и ели. И во время всего этого путешествия, всё то время её муж дни ел. будет постоянно находиться рядом со своей мёртвой супругой. Пожалуй, нет ничего странного в том, что он плохо чувствовал себя и порой был не в себе во время допросов, подумала Надя, когда отложила в сторону последние прочитанные ею бумаги. Самана находилась во власти неприятного чувства, которое постоянно усиливалось, и где здесь могла вкрастся ошибка? Как Мертвое тело Джей Ди могли перепутать с кем-то другим. Все изученные документы явно указывали на одно и то же. Джей Ди Кунчай погибла во время цунами в Таиланде почти 12 лет назад. «Бэкстрем не обрадуется, когда узнает», — подумала Надя. По данному пункту она, однако, ошиблась. Когда ей, наконец, удалось поймать его в воскресенье утром, Он остался в крайне радужном настроении, выслушав её рассказ о том, до чего она докопалась и какие выводы сделала. Ты не туда пришла, Надя, сказал Бэкстрём и покачал головой. Абсолютно не туда. Тогда я предлагаю тебе самому просмотреть всё это, проворчала Надя и подтолкнула ему стопку документов, которые она положила на его письменный стол. — Я убеждена, там найдется кое-что интересное и для тебя. — Тогда там должно быть одно дело, — сказал Бэкстрём и улыбнулся. — И какое же? — спросила Надя. — Данные о том, кого сожгли вместо нее, — ухмыльнулся Бэкстрём.